Глава 13. Вероника, что происходит? Задаю вопрос секретарю, которая хлюпает носом и размазывает тушь по щекам, не имея возможности выдавить и слова. «Максим, Мак, меня уволили!» Воет на и сползает по стене, исчезая за стойкой. «Кто?» «Ворон! Старший!» «Мой отец?» Девушка кивает, провожая взглядом очередную претендентку, которая походкой от бедра проплывает мимо нас. Вопрос, какого черта здесь творится, гаснет в другом. Что здесь забыл тот, кто давно отошел от дел, занимаясь молоденькими красавицами, сменяющими друг друга раз в полгода? И чтобы удостовериться, направляюсь к стеклянным дверям, наблюдая, как в кабинете Яна седает мой старик, вальяжно развалившись в кресле и черкая в блокноте пометки, видимо, оценивая параметры блондинки перед ним. Костюм по-прежнему сидит на нем идеально, а мужской шарм, сражающий на повал женщин, сейчас в активной фазе, что подтверждается панцовыми щеками соискательницы. Что происходит? Мой рык отрывает Яну от просмотра документов. Макс, Вероника не справляется со своими обязанностями. Не знаю, по какой причине она все еще занимает свое место, но торговать лицом только часть ее задач. «Вчера она не смогла сделать элементарного, распечатать документы и подготовить нужное к суду. Поэтому мне пришлось сделать все самой, а ей вынести предупреждение. А после обеда к нам пришел клиент, которому Вероника нагрубила, сказав, что такого рода разводами мы не занимаемся. С каких пор секретарша решает, за какие дела нам браться?» Доля правды в словах Яны имеется, и Веронике довольно далеко до совершенства но она готова часами слушать нытьё тех, кто обреченно соглашается на развод, не имея шансов получить часть имущества. Допустим, сажусь напротив. Но почему кастинг проводит мой отец? Указываю на соседнюю дверь, где папа строит из себя великого босса, без стеснения рассматривая стройные ножки юной барышни. И почему он вообще здесь? Решил вернуться? Новость становится не то что неожиданной, ошеломляющей потому как последние восемь лет папа занимался собой и своими отношениями, не желая кататься по судам и выслушивать претензии людей, решившихся на развод. Об этом было заявлено громко и четко, поэтому его нахождение здесь вызывает множество вопросов. «С чего вдруг?» Вопрос остается без ответа, потому что в этот момент появляется мой воодушевленный родитель, подпитавшийся красотой стройных девиц. «Не вдруг, как ты выразился?» Это взвешенное и обдуманное решение. Так же ты говорил, когда решил уйти и передать мне дело. Что изменилось? Мне стало скучно, сын. Путешествия, рестораны, отдых больше не приносят удовлетворения. Размеренность и монотонность жизни не дает необходимого мне драйва, насыщения, желания стремиться к новым горизонтам. Мне нужно движение машет руками и несколько раз приседает, показывая, что физическая активность в порядке, а значит, он вполне способен бегать по судам. «А что, женщины больше не заставляют тебя двигаться?» Отцу не нравится вопрос, зато Яна оценила, скрывая улыбку. «Если ты намекаешь на мою физическую несостоятельность, то могу заверить, с этим все в порядке. В свои 62...» Я активнее, чем ты. Давай только без подробностей. Не желая слушать рассказы об очередной пасе отца, которая моложе его на 30 лет. Твои планы? Полноценно влиться в работу. Напоминаю, моя доля в фирме тоже есть, поэтому я планирую стать третьим в вашей упряжке. Указывает на нас с Яной всем своим видом показывая, что это не пустой звук, и папа действительно планирует стать полноценным игроком наравне с нами. И начал я с секретаря, а точнее с кастинга на его место. Миловидная блондиночка, занимающая сейчас эту должность, не подкована. Зайдя сюда, я с трудом смог оторвать ее от телефона и переключить внимание на себя. Она — лицо, которое видит каждый, кто открывает дверь в твой офис. И пока это лицо отталкивает клиентов, они не привлекает. Согласен, нехотя поддерживаю позицию отца, но очередь, скопившаяся в холле, мало чем отличается от Вероники. Отличается. Побеседовав с девятью, пришел к выводу, что женщины иногда обладают сочетанием красоты и ума, как Яночка. Макарова мгновенно реагирует на слова Ворона-старшего, расплываясь в улыбке. Умеет он парой слов привлечь внимание женщины и сосредоточить на себе. Ненадолго, конечно, но достаточно для того, чтобы она успела ему надоесть. Слишком быстро мой старик насыщается чем-то новым, теряя интерес. Именно поэтому новости о возвращении воспринимаю спокойно. Уверены, что через месяц он вновь оставит адвокатскую практику ради путешествия на Бали или Кипр. «Что ты решила?» Вопрос заставляет Яну дернуться, но у меня требуется ответ и понимание, в каком составе мы работаем дальше. «Все без изменений. Работаем». Короткие фразы означают, что Яна не хочет распространяться в присутствии отца или же меня ждет подробная расшифровка, как только мы останемся один на один. Постукиваю по столу, привлекая ее внимание и прошу оставить наедине с отцом. Что меня всегда впечатляло, Это как быстро Макарова понимает намеки, не вдаваясь в уточнение. Сославшись на занятость и свой освободившийся кабинет, оставляет нас вдвоем. А теперь на чистоту, причина твоего возвращения. Прекрасно понимая, что отец не от скуки на седьмом десятке вернулся в дело, хочу получить исчерпывающий ответ, чтобы быть готовым к любому развитию событий. У меня закончились деньги. Стоп. Насколько я помню, ты ушел со словами «Я накопил достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать». «Да, но...» «Ты же понимаешь, сынок, богатые мужчины не бывают старыми. И именно по этой причине все девушки клюют на меня. Это своего рода обмен. Деньги на любовь». Хотя «любовь» — слишком пафосное слово в данном случае. «Киваю». Понимая, что на какого-нибудь дядю Валеру, сантехника 62 лет, вряд ли кто-то обратил внимание. Мне нужно заполнить опустевший банковский счет, и сделать это я могу, лишь заработав средства. У тебя четыре машины бизнес-класса и два загородных дома, в которых ты не появляешься много лет. Продай. Не могу. Это твое наследство. Интересно. Поднимаюсь, прохаживаясь по кабинету, впервые об этом слышу. Вы с мамой всегда твердили, что я сам должен заработать на то, что желаю получить, а о наследстве вообще никогда речи не было. Потому что фирма была наследством. Но сейчас, когда прибыль предстоит делить на троих, я предлагаю загородный дом в виде компенсации морального ущерба. Если ты помнишь, нам сложно было работать вместе. Сложно, мягко сказано, потому что отец поучал меня, не стесняясь в выражениях мог поправлять меня во время судебных заседаний, чем вызывал вопросы клиентов, которые впоследствии смотрели в мою сторону с недоверием. Но все закончилось, как только папа отошел от дел, а его место заняла Яна, имеющая чувство профессионального такта и позволяющая обсудить рабочие моменты исключительно без свидетелей. В некоторых вопросах я признавал свою неправоту и соглашался с ее мнением, а затем стал проще относиться к комментариям, принимая и ее опыт. Она зачастую смотрит на ситуацию с женской точки зрения, подмечая моменты, ускользающие от меня. Касательно Олеси, Яна сразу уловила мою заинтересованность. Но если изначально мотивация послужила желание просветлить зашоренный взгляд, витающий в любовных облаках девушки, то затем внутри щелкнула, и соседка стала вызывать во мне иную увлеченность. И вроде сероглазая блондинка не вписывается в привычную для меня категорию женщин, сбивая с ног миловидностью. Но и это в ее случае плюс. Милая Олеся. При мыслях о ней на лице появляется улыбка. Именно её и замечает отец, все еще восседающий на диване. Хорошо. Выдаю, сделав вид, что последние несколько минут переваривал известие о его возвращении. Вливайся в работу. Но... Делаю акцент, привлекающий внимание родителя. Работаем по уже сложившимся у нас с Яной правилам. Напоминаю, последние восемь лет ты отсутствовал, а значит, принимаешь наши условия игры. Согласен. Поднимает руки, показывая, что перечить не собирается. Кстати, Яна. мнется, потирая ладони и не решая сказать. Присмотрись к ней. В каком смысле? В личном. «Тебе 38, Максим. Пора жениться и продолжить рот. «Ладно, даже не заключать брак», — опережает мое негодование. «Но ребенок нужен. Кому ты это передашь?» — осматривает кабинет. «Кто продолжит наше дело?» «И говоря «наше», я имею в виду и свой вклад. Я создал эту фирму, затем бразды правления перешли к тебе, а дальше...» Все сгинет в никуда. Отец. Подскакиваю и отхожу к окну, вглядываясь в фигуры людей, снующих мимо офисного здания. Яна. Достойная кандидатура, готовая к равноправному союзу без значительных претензий. Идеальный вариант, при котором не нужно играть в любовь и создавать видимость счастливой пары. Партнеры в бизнесе, партнеры в семье. Слишком знакомыми, мне кажутся, его слова, поэтому интересуюсь. «Вы говорили обо мне?» «Ты ничего не рассказываешь, ни мне, ни маме. Яна же проводит с тобой значительно больше времени, чем мы. Соответственно, осведомлена о событиях в твоей личной жизни. Я лишь поинтересовался, не появилась ли претендентка на роль твоей избранницы и только...» «И как разговор зашел о возможном союзе с Макаровой?» «Просто. Она сама мне об этом сказала. Представила свою кандидатуру, сделав уточнение, что идеального мужа в твоем лице не видит, но согласно на партнерские равные отношения. По-моему, это выход. Пару лет назад, ведя дело одной семьи, глубоко на самом краю проскользнула мысль о том, чтобы быть как все — жениться, обзавестись ребенком, купить дачу. Мужчина, которого я представлял, безумно желал иметь сына, в какой-то момент сделав желание навязчивой идеи. Вопрос был в жене, которая портить фигуру беременностью не желала, потому что с трудом сбросила 20 килограммов, приведя себя в идеальную форму. А беременность, кормление и последствия рождения ребенка, по ее мнению, вернули бы ей потерянные с таким трудом килограммы. Переубедить ее не удалось, поэтому мужчина подал на развод. Недавно встретился с ним в ресторане, где он со счастливым видом сообщил, что наконец-то стал отцом. И если сравнивать его настоящего с тем человеком, которого я представлял в суде, бесконечно спокойный и счастливый. Он входит в тот немногий процент мужчин, которые не только горят мыслью о наследнике, но и делают для этого наследника все. Знаешь, я подкорректировал свои взгляды и хочу создать семью, испытывая к своей избраннице хоть какие-нибудь чувства. Произнося это, наблюдая, как отец, сделавший в этот момент глоток кофе, Фонтаном выплескивает его на стеклянный столик. Реакция ожидаема. Но фраза была произнесена лишь по причине нежелания обращать свой взор на Яну. Если и идти на договорной брак, то хотя бы по причине сексуального влечения к женщине. Макарова же я воспринимаю исключительно как компаньона и человека, которого знаю тысячу лет. «Это что-то новенькое. Неужели нашлась та, что пробила толстую броню?» заставив тебя познать прекрасное чувство под названием «любовь». «Не нашлась, но уверен, я могу получить и это, если задамся целью». «Ха-ха!» — отец наигранно корчится, изображая веселье. «Чувство — это не очередное сложное дело, попавшее тебе в руки. Не задача, которую необходимо решить, не план, который непременно должен быть реализован. Это неожиданность, сынок и она настигнет тебя в самый неподходящий ужасно неудобный момент. Любовь нельзя спланировать. Это мне говорит тот, у кого было с десяток невест? Выделяю кавычками последнее слово, потому что в случае отца-невеста понятие несостоявшееся и невозможное. Это тебе говорит тот, кто любил. Что ж, подождем. Уверен, у меня появится возможность опровергнуть твои слова. Договорились, указывает на меня с довольным видом, прекрасно понимая, что, скорее всего, окажется прав. Сколько времени тебе нужно, чтобы доказать мне свою точку зрения? Обязательно нужны рамки. Конечно, подмигивает окрыленный нашим разговором и желающий проучить меня. Так сколько? Если говорить о времени. Прошу прощения. Яна, как всегда, тактично. «Но у нас нарисовалось дело», — перебирает пальцами листы. «Даже не знаю, стоит ли браться». Макарова вручает мне стопку бумаг, на которых аккуратным почерком выведены строчки. «380 пунктов?» — присвистываю. «Столовое, серебро, 24 предмета». «Кухонные полотенца 10 штук», «Кастрюли 6 штук». «Это что?» «Подробный список имущества, который подлежит разделу?» «А что-то существенное? Недвижимость, автомобили, накопление?» «Нет», — я наплюхается в кресло. «Квартира досталась супруге по наследству до заключения брака. Машины у них нет, накоплений тоже, но есть предметы», — указывает на список в моих руках, «которые были приобретены уже в браке. Именно они и попадают под определение совместно нажитое имущество. Кстати, чеки и выписки из магазинов имеются». Впервые мне предстоит делить постельное белье, пять комплектов. усмехаясь посматривая на отца, который пока не решается вмешаться в наше обсуждение. Пятый, разрежем пополам. Вот эта супруга заморочилась. А это не супруга. Янка перегибается через стол. Муж. Обмениваемся с отцом взглядами, прекрасно понимая, что ни один из нас под одеяльники бы точно не стал делить. Ты серьезно? Ага! Видимо, мужик так хочет наказать жену, которая подала на развод, указав причину — измена. Гулял он себе, гулял десять лет, а тут неожиданно жена стала возмущаться его полигамией. Беремся, жду реакции компаньона, потому как именно Яна видела воочию попавшего к нам экземпляра. «Мне интересно», — с азартом выдаёт Янка, приглашая и меня принять участие. «В моей практике такое впервые». «Тогда берёмся». Когда он придет? Я сейчас позвоню и назначу встречу на завтра. К десяти? Синхронно с отцом киваем, с нетерпением желая взглянуть на этого клиента. А глядя вслед удаляющейся я, не понимаю, что и сам не прочь поучаствовать в такого рода процессе. Вот и дело. Включайся. Предлагаю отцу, желающему вернуться в обойму. С удовольствием. И кажется, что беседа окончена, но в спину мне прилетает вопрос. Так что по времени, сын, месяц. произношу громко, уверенный, что этого времени вполне достаточно, чтобы найти то, что вызовет во мне интерес, или же заполучить ту, что уже имела неосторожность привлечь.